Глава девятая После вас, доблестный воин И Герман, поскольку мы еще живы, то я хочу, чтобы ты знал Если пойду я и долиной смертной тени Не убоюсь я зла, потому что ты со мной Твой меч и его посох успокаивают меня Ах, и угораздило же взять к себе в группу второсортного актера Я сделал шаг вперед Всего один единственный шаг сквозь приоткрытые створки металлических дверей пещеры, и подошва ботинка плавно опустилась на холодный каменный пол по ту сторону. «Ну, вот и все», — прошептал Эстер и бухнулся на колени. Мгновение тишины. Еще секунда на осознание произошедшего — И пространство вокруг взрывается радостными воплями Германа. «Глаз! Живой! Старый ты суицидник! Влад! Винни! Дорогие мои, до чего же я рад снова вас видеть! А ну-ка идите сюда, дайте я вас обниму!» «Уа-а-а! — я бросился к виляющему хвостом кошачьему медведю. «Куда?» Широкая лапа напарника разом сгробастала меня и фамилиара в охапку, заключив нас обоих в стальные объятия. Причем его вторая рука уже притягивала к себе упирающегося шамана. «Ну, не люблю я эти... телячьи нежности!» — тихонько ворчал сжимаемый в тисках истир. Однако Герману было решительно наплевать. «Урррр!» — Хангвилл довольно урчал и крутился волчком, поглаживаемый одновременно в четыре руки. «Ха! Прекрасно выглядишь, малыш! И шерсть-то какая свежая! Ты только посмотри на себя! Рыжий, пушистый, пузатый! Красавчик же! А то в последние годы выглядел, как старая облезлая шапка! Старуха Эль за как раз такую носила, прямо точь-в-точь! Точь. «О! Да знаю, знаю, сам тоже не торт, но ничего! Испытание позади, и теперь мы снова стали молодыми!» «Вот правда, я еще никогда в своей жизни не чувствовал себя настолько бодрым и полным сил. Ух! Энергия так и прет! И, парни, знаете что?» Напарник вдруг посерьезнел и перешел на шепот. «Я вас люблю, честно. Крутые вы все-таки мужики!» «Ой!» — поморщился глаз. «Это так приторно, что и до диабета недалеко. И даже тебе вредный ты говнюк!» «Ну ладно!» — шаман наконец растаял и заулыбался. «Не думал, что когда-нибудь скажу это двухметровому накачанному амбалу, стоя посреди холодной пещеры на другом конце галактики, но я тебя тоже. И спасибо, что сдержали клятву. Без вас я бы испытания не прошел». «Обращайтесь, многоуважаемый провидец». «Кстати, Гер, — опомнился я, — хотел спросить, а зачем ты шагнул во тьму? Система же четко дала понять, что ей достаточно лишь одного из нас». «Как зачем? — не понял напарник». «Неужели ты забыл все то, чему Август учил? «Магу нужен танк, а задача танка — идти в авангарде, на острие атаки. Даже по дороге в посмертие. Я знал, что ты пойдешь следом за мной и будешь меня прикрывать». Вот теперь я растрогался окончательно. «Герман, ты герой!» «Хоть и не догадываешься об этом, — поддакнул Истир. «Вообще-то догадываюсь. Ух, старые вы мои пни!» мы еще долго стояли в обнимку, улыбались, смеялись, похлопывали друг друга по плечу и делились впечатлениями. Для нас это было некое новое, доселе незнакомое чувство глубочайшей, если не сказать глубинной радости и ни с чем не сравнимого восторга и изумления. Но в то же время не слишком эмоционального, а разбавленного тем, что я бы охарактеризовал не иначе, как царственное спокойствие. Возможно, со стороны это выглядело глупо или даже нелепо. Взрослые мужики оплачут и обнимаются, как девчонки. Но по большому счету нам было плевать. К черту условности, мы снова молоды, полны сил и энергии и готовы заново вкусить все прелести жизни на этой прекрасной и уютной планете. И боги! Да чего же здесь было хорошо! Тут есть вкусная еда, сверкающий на солнце голубой океан, белоснежные пляжи, Горы, пахнущие свежескошенной травой луга и, главное, живые люди. И даже эта сырая пещера казалась нам раем после тех долгих лет, проведенных вблизи черной дыры. Через несколько минут мы почувствовали, как наши воспоминания начали плавно рассыпаться и отступать. Как морской отлив или сновидение вскоре после звонка будильника. Мы уже не видели картинку целиком лишь отдельные ее фрагменты, зрительные образы, эмоциональные состояния и обрывки фраз. Однако это не значило, что мы лишались своего уникального опыта. Скорее наоборот, система очищала наше сознание, великодушно забирая себе воспоминания о боли, тяготах, лишениях и старости и оставляя взамен то, что стало нашим стержнем, достоянием, и источником внутренней силы, меняющей личность. Мы понимали, прежними уже не быть. Хотя, быть может, и не во всем. «Несущий вечную стражу у истоков жизни и хранитель мира живых», прозвучал напоследок голос системы. Немного успокоившись, я отступил в сторону и глубоко задумался, потому как отчетливо осознал, что было не только испытание но и столкновение лицом к лицу с тем самым злом, с кем в будущем нам предстоит сражаться. И, к сожалению, этого не избежать. Спрятаться и укрыться не удастся. Никому. Это противостояние несоизмеримых масштабов, кажется, шаман размышлял о том же, о чем и я. Как можно бороться с настолько сильным противником? По сравнению с ним мы даже не муравьи, а скорее молекулы. «Маленькими шажками и частными победами», — ответил я только так. «Ну, вообще-то начало уже положено», — Герман гордо ударил себя кулаком в грудь. «Ты о чем?» — удивленно покосился на танка из тир. «Я тоже не понял». «Да тут произошло кое-что», — скромно замялся напарник. «Ну и?» «Ты долго рожать собираешься?» «Короче, рассказываю. Дело было так». Когда я падал во тьме, то за мгновение до смерти почувствовал чьё-то незримое присутствие. Как будто бы кто-то висел в воздухе прямо передо мной, словно призрак. Невидимый, но вполне реальный. Да ещё и близко так. Сантиметров тридцать-сорок, не больше. Мне даже казалось, что я чувствую его дыхание. «Так. И что ты сделал?» «Что-что? Да вмазал ему со всей дури. Всё равно ж терять было нечего». «А так я подумал, что хоть погибну в бою, как настоящий викинг, и даже надпись о достижении проступила. Но почему-то я его так и не получил. Видимо, сперва необходимо покинуть эту комнату». Герман коротко кивнул в сторону увитой рунической резьбой арки, перетянутой тоненькой пленкой силового поля. «Однако в логах информация сохранилась. Хотите, зачитаю?» «Ну давай, удиви!» Итак напарник приготовился, радостно потеряв ладони в предвкушении нашей реакции. Внимание! Получено достижение «Отвага за гранью безумия». Вы первый и единственный человек во вселенной, что смог ударить отступника и избежать наказания. Вы совершили великое деяние и достойны божественной награды, однако расплата за это может оказаться чудовищно высока. Решать вам. Вариант первый. Вы принимаете награду, И тогда вы навсегда впишете свое имя в историю. Вы обретете могущество и славу, завидовать которой будут даже боги. Вы получите 20 килограмм божественной стали плюс 1000 единиц ко всем основным параметрам и плюс 500 единиц к навыкам, а также собственную статую, установленную на Аллее Славы и в Саде Высоких Судеб. Однако тем самым вы подпишете себе смертный приговор. Вариант второй. Вы отказываетесь от награды, И никто и никогда не узнает о вашем великом подвиге, но взамен вы сохраните главное — вашу жизнь и бессмертную душу. Повисла гробовая тишина. «Круто, да?» — спросил Герман, так и не дождавшись нашей реакции. «Это... это... Да это просто жесть!» — пробубнил шаман, нервно пожевывая кончик правого уса. «И ты еще говорил, что я псих!» «Дружище!» Да по сравнению с тобой я новорождённый котёнок, ползающий по автобану в час пик. Хм, может, я чего-то не понял? Танка задачно почесал затылок. Ну, огрел по башке какого-то отступника, и что с того? Гер, ты дал в морду самому дьяволу? Ой. Эстир судорожно сглотнул, переключив внимание на левый ус. Да это не ой. Это пипец. «Да уж, некрасиво получилось, но он сам виноват. А как насчет моего личного пространства? Или на худой конец социальной дистанции в полтора метра?» «Господи, ты неисправим», — тяжело вздохнул глаз. «И что мне теперь делать? Отказываться от достижения?» «А ты как думаешь?» «Примешь награду, и тогда даже самый занюханный темный божок узнает о твоем великом подвиге и посчитает священным долгом тебя обнулить, а затем отправить посылкой прямиком к господину». Будешь потом заживо гореть в раскаленных могилах под стенами города Дита и, как заведенный, повторять «Враг отца нашего, захвативший небо путем неправедным, да предадут забвению имя твое, да погребут под пеплом царствие твое, да лишишься ты силы и воли своей, о тиран, и деспот». «И знать не хочу, откуда в твоей памяти хранится картотека с сатанинскими молитвами», прокомментировал я очередное изречение шамана. «Вообще-то я весьма эрудированный человек» а эрудированные люди изучают вопросы под разными углами. «Черт, обидно!» — Герман продолжал раздумывать о своем. «Понимаю, но лучше не испытывать судьбу». «Вам-то легко говорить, а мне тут кучу очков предлагают, и двадцать килограмм божественной стали в придачу. Если грамотно распорядиться, то из этого слитка можно изготовить полноценный комплект лучшего вселенной брони». «Да, вот только тогда тебе и жить придется тоже в ней». Как и есть, спать и испражняться. Однако сперва нас с Владом раскатают и экстреминируют до состояния квантовой жидкости. Или того хуже. — Ладно, я понял, — грустно пробурчал Герман. — Не расстраивайся. Быть может, система одарит тебя чем-нибудь взамен. В любом случае, очень скоро мы это узнаем. Шаман пересек подземный коридор и направился к подрагивающей силовым полям арке выхода. Мы следом. Очередной переход. И интерфейс НСАй разом накрывает цунами из вспышек и системных сообщений. Вы получили 11 уровень. Вы получили 12 уровень. Вы получили 13 уровень. Вы получили 14 уровень. Вы получили 39-й уровень. Получено достижение Друг зверей второго ранга. Заранда, повелитель животных царств, улыбается, глядя на вас. Отныне ни одно животное никогда не нападет на вас первым. Получено достижение «друг зверей третьего ранга». Заранда, повелитель животных царств, считает вас своим другом. Вы доказали, что судьба братьев наших меньших для вас не менее важна, чем судьба представителей вашего вида. Отныне в трудную минуту вы можете рассчитывать на помощь со стороны животного царства. Однако старайтесь этим не злоупотреблять и не подвергать зверей неоправданному риску. Внимание! Вы получаете дар заранды. Разблокирован дополнительный параметр «мудрость». Данный параметр является совокупностью просвещенности, рассудительности, силы воли, интуиции и здравого смысла. Влияет на вашу устойчивость к магическому воздействию, скорость применения заклинаний и их стоимость. Открывает доступ к способностям легендарного класса и выше. Внимание! Мудрость совершенствуется автоматически и не может быть улучшена путем распределения свободных очков параметров. Получено достижение, и смерть здесь была. Вы прожили жизнь, полную тягот и лишений, а затем состарились, познав горечь утраты и заглянув в лицо самой смерти. В награду за это вы получаете уникальную одноразовую способность «Обманувший Харона» – секретный уровень, активируемый в случае вашего обнуления. Получено достижение «святой». Вы пожертвовали своей жизнью ради другого и вернулись оттуда, откуда не возвращаются. В награду за это вы получаете уникальную одноразовую способность «дыхание Серафима». Возможность вернуть к жизни любое существо в течение часа после его обнуления. Получено достижение «я» — сама неотвратимость. Вы противостояли истинному злу в течение долгих 47 лет. Сопротивление тёмной магии плюс 47%. Мощь заклинаний против существ и явлений, порождённых тёмной магией, плюс 47%. Внимание! Своими деяниями вы предопределили собственное будущее, избрав для себя сторону света. Способности категории тёмная магия навсегда изъяты из вашего древа навыков. Получено достижение первое космическое. Скорость вашего передвижения увеличена на 20%. Внимание! Герман Вилор, Эо Овайоми и Глас Истир стали первыми людьми версии 21А, что смогли успешно пройти подземелье врата Аргентависа на высочайшем уровне сложности. Упоминание о вашем великом подвиге навсегда будет вписано в исторические хроники всех залов славы Элирма. Награда! Герман Вилор 20 единиц ко всем основным параметрам, 15 единиц к навыкам, «Золотой сундук Аргентависа». «Эо о Вайоми, «Плюс двадцать единиц ко всем основным параметрам», «плюс пятнадцать единиц к навыкам». «Золотой сундук Аргентависа». «Глаз Эстир». «Плюс 20 единиц ко всем основным параметрам», «плюс пятнадцать единиц к навыкам». «Золотой сундук Аргентависа». «О, вот это ништяки!» Герман первым нарушил тишину. «Вы тоже мудрость получили?» «Угу, и чувствую, что не зря мы столько страдали». «Согласен», — кивнул я. «Хм!» — напарник уселся на пол, заново перечитывая список достижений. «Разумеется, я ни на что не намекаю, и пирожок всяко лучше, чем яичко, но вы случайно не заметили некоторую странность?» «Это какую?» «Мы получили по двадцать единиц ко всем основным параметрам и много чего еще, но так и не выучили ни одного нового заклинания». «А я вообще в минус ушел», — сказал я, переключив интерфейс НСА на одрево навыков. «Страх навсегда изъяли, как и все, что касается навыков категории «темная магия». «Это еще почему?» «Ну, я теперь вроде как святоша». «А очки, затраченные на прокачку заклинания?» «Вернули и конвертировали с заменой полярности, так что теперь у меня есть лишние девять очков святой магии». «Так и круто же!» Халколи вон прокачаешь Или ещё что-нибудь по типу исцеления Да, грех жаловаться Однако вопрос по способностям Всё равно остаётся открытым С этим всё просто, парни Отозвался Истир Халява закончилась, так что привыкайте Это внутри сорок девятой начальной зоны Мы изучали заклинания на автомате А на большой земле придётся действовать по старинке Это как? Покупать, учить, искать Получать в награду Выигрывать в карты, выбивать за долги, воровать и так далее. «Хм, ну ладно, то ж сойдет. Кстати, а меня одного интересует, где генерал?» «Гундахар не прошел испытание», — послышался низкий нечеловеческий голос. «Ой!» — Герман вздрогнул, как, впрочем, и мы с глазом. «Здрасте!» Мы настолько сильно увлеклись разбором системных сообщений, что и не обратили внимания на двухметрового иссеня-черного ворона, замершего подобно мраморному изваянию прямо посреди широкого зала пещеры. «Приветствую вас, герои!» «Добрый вечер!» Шаман коротко поклонился. «Ты Аргентавис?» «Нет, потомак Вайоми!» «Я его сын!» Арван Кернис, прошу за мной. Награда ждет вас. Точно, тихонько прошептал напарник, хлопнув себя по лбу. Сундуки же остались. Прошу прощения, а далеко идти? Вы оказали неоценимую услугу моей семье, блестяще справившись с испытанием. «И на одну ступень приблизили час возрождения моего отца!» Невозмутимо ответил Ворн. «Взамен вы станете первыми людьми двадцать первой версии, удостоенными великой чести посетить личные чертоги самого Аргентависа. Это место вне пространства и времени». «Где вы сможете восполнить силы и насладиться любыми удовольствиями на ваш вкус?» «Любыми?» — переспросил Герман. «Бесплатно?» «Да, бесплатно!» «Хм... А если, к примеру, я захочу поплавать на надувной лодке в бассейне, что находится на борту круизного лайнера, который, в свою очередь, скатывается с горки гигантского аквапарка...» «Я не понимаю, о чём ты толкуешь, потомок Вилора. но на любой вопрос ты получишь утвердительный ответ. В чертогах Аргентависа возможно всё. Вы ограничены лишь собственным воображением». «Охренеть! А как долго мы сможем там находиться?» «Это место...» Где временное измерение отсутствует Вы можете находиться там настолько долго Насколько сами того пожелаете Но в этом мире часы для вас остановятся И вы покинете чертоги ровно в то самое мгновение Как только туда войдете Кажется, нам предлагают отпуск «Именно так, потомок Истира! Вы это заслужили! Однако сперва примите награду! Прошу, следуйте за мной!» Не расправляя крыльев, ворон медленно развернулся и двинулся в сторону вмонтированной в стену каменной плиты, отдаленно напоминающей то, что мы уже видели перед комнатой архива первых людей. Те же руны, сложные геометрические символы и непонятные закорючки. Та же выемка с тускло подсвечиваемыми символами. Однако, присмотревшись получше, я вдруг заметил, что знаки на кончиках пальцев разительно отличаются от тех, привычных нам. Пламя, камень, капля воды, воздушный вихрь или листочек дерева с отпечатком лапы животного. И более того, я точно знал, что в прошлом уже видел такие. Среди тридцати шести символов, выгравированных на сфере Августа. Уа! Хангвел плавно провел крохотной лапкой перед моим лицом. Я тряхнул головой. Мне показалось, или... Малыш, покажи-ка еще раз. Уа! Зверек повторил движение. Я обомлел. На миниатюрных пальчиках кошачьего медведя светились те же самые символы. Хотя я был готов поклясться, что за долгие сорок семь лет, проведенных бок о бок с Хангвиллом, я еще ни разу не видел ничего подобного. Раньше их попросту не было. Уа! а фамилиар переместился на другую сторону и аккуратно поскреб меня коготками по предплечью, недвусмысленно намекая на что-то важное. Я повернул кисть ладонью вверх и обомлел повторно. Всего на мгновение, но я увидел, как уже знакомые крест... Круг, квадрат, треугольник или лимниската трансформируются из человеческих символов в звериные, а затем возвращаются в исходное состояние. Что за чертовщина? В тебе пробуждается спящая доселе частичка стихиалия, потом аквайоми. Не бойся, это великий дар. К тому же я вижу на тебе... «Печать друга Заранды, повелителя животного царства! А это значит, что именно поэтому ты увидел то, что некогда было скрыто от глаз!» «О чём-то он?» — спросил Герман. «Потом расскажу». Тем временем Арванта Кернис ввёл длинную комбинацию, и каменная плита плавно отъехала в сторону, открыв проход в крошечное помещение, отдалённо напоминающее кабину лифта. «Высокий путь!» — пояснил ворон. «Прошу, входите!» Пришлось потесниться, а точнее забиться внутрь, как шпроты в консервную банку, ибо близкий родственник Аргентависа и Герман на двоих занимали не менее 60% свободного пространства. «Ах, прямо как в старые добрые!» — простонал я. Плита вернулась в исходное положение, кабина лифта медленно тронулась, и поползла вверх. Через пару минут нам заложило уши, а еще через минуту мы почувствовали, как начали двигаться не только по вертикали, но и куда-то в бок. Интересно, где мы? Предполагаю, что внутри самой статуи. Это не статуя потомок Истира. Однако ты прав. Мы находимся внутри тела моего отца, чьи чертоги расположены на самом верху. «Вот это да! Круто!» «Герман, тихо!» Кабину лифта сотрясли вибрации, а затем мы услышали постепенно нарастающий грохот тяжелых глухих ударов, очень похожих на биение сердца. «Это... да!» «Жуть какая!» «Вам нечего бояться! Вы — наши почетные гости! Первые за многие годы!» Наконец поездка подошла к концу. Кабина резко остановилась, и мы буквально вывалились в гигантское овальное помещение. Что удивительно, но пробежавшись беглым взглядом по полу, потолку и стенам, я обнаружил, что они целиком и полностью были выполнены из металла, причем без единого сварочного шва. Что само по себе было очень странно, ибо сомневаюсь, что хоть одна кузня на планете способна отлить километровую статую целиком. И если это так то значит Аргентавис действительно сразился с Ромнагором и после битвы обратился в груду металла, а не был построен древними альвами и дваргами. Хотя откуда мне было знать, на что способны жители Элирма? Пора бы уже прекращать мыслить категориями человека, выросшего в спальном районе Москвы. Продолжая следовать за вороном, мы с любопытством крутили головами, стараясь в деталях рассмотреть окружающую обстановку, Однако, по большому счёту, рассматривать-то было и нечего. Всё было выполнено в духе аскетичного минимализма. Пара десятков картин, несколько стеллажей с книгами, витрины с древними артефактами, пушистый ковёр и широчайший кожаный диван, установленный напротив двух огромных окон. каждое размером с пятиэтажный дом. Впрочем, мы сразу поняли, что никакие это не окна, а глаза самого Аргентависа. И гигантское помещение, в котором мы находимся, является ничем иным, как его черепной коробкой. «Прошу, располагайтесь. Вход в чертоги находится за магической печатью подле дивана. Там же вы найдете награду. А пока я оставляю вас одних. Если понадоблюсь, я буду рядом». «Прошу прощения, а можно вопрос?» прокричал шаман с интересом, разглядывая одну из картин в дальнем углу зала. «А кто это?» «Разумеется, потомок Истира. Это Икароник Террис, ближайший друг и соратник моего отца, также известный как Восемнадцатое чудо света». «А это?» спросил Герман, кнув указательным пальцем в изображении гигантского кабана. «Это...» Динохиус, 59-е чудо света, расположенное в 30 километрах к северу от Кхаздуна, второго по величине города королевства гномов и один из самых прославленных воинов последнего восстания титанов. А это? Это Селенор, 73-е чудо света, к западу от интельской заставы Видимо, Ворон смекнул, что так просто от него не отвяжутся, и потому принялся перечислять имена каждого из соратников Аргентависа по порядку. Гиенадон, Амфицианит, Смеладон, Дивенга, Серинга, Актаутикан, Оксиена, Аульнор, Рамнатирис». Итерквимада. У каждого из этих великих титанов была собственная уникальная и по большому счету трагичная история с одинаковым финалом. Однако самое интересное заключалось в том, что в моменте, когда Арван Токернис произносил название каждого из чудес света, на наших картах мгновенно отображались их точные координаты, причем многие из которых находились за тысячи и тысячи километров отсюда. «Хм, я подошёл к большому чёрному квадрату, ни капельки не похожему на картину. А это кто?» «Интересно», — ворон склонил голову набок. — «ты первый, кто об этом спросил. Это Диедарнис, прародитель мегалодонов. Сто шестое чудо света, что покоится на дне океана вечной мерзлоты», «К северу от архипелага ледяных виспов!» «А почему он черный?» — поинтересовался танк. «Потому что никто его еще так и не нашел», — ответил глаз. «Ты прав, потомок эстира!» «О, да нам же за информацию о его местонахождении столько бабок отвалят!» «Блин, Герман!» «Прошипел я, буквально кожей почувствовав, что ворону это решительно не понравилось, язык без костей!» «Ой, прошу прощения!» «Да это я так, образно, брякнул, не подумав!» «Отдыхайте, герои!» Арванта Кернис широко расправил крылья, дважды ими взмахнул и исчез, растворившись в красочной вспышке портала. «Эх, а могли бы столько всего интересного узнать!» Но в целом Герман прав. Бурить километры льда и погружаться на самое дно здешней версии ледовитого океана я не хочу и не буду. Думаю, вы тоже. А вот деньги нам однозначно понадобятся. Согласен, кивнул шаман. Но торговаться чур буду я. Я только за. Вот и договорились. И раз уж теперь мы предоставлены сами себе, то предлагаю приступить к распаковке подарков. А то у меня уже чертовски чешутся руки. Во-во поддакнул танк. «Сундуки мы обнаружили за диваном. Каждый из них был выполнен из чистого золота и установлен на небольшом постаменте из белоснежного мрамора в окружении богато украшенных подносов с фруктами, закусками и прохладительными напитками». «Вот это я понимаю, сервис», улыбнулся Герман. «Не то что Ромногор. Тот просто бросил в нас с сундуком, мол, на, подавитесь. Причем там был один, а тут сразу три, и все именные». «Жаль, только хангвела обделили!» «Вообще-то, не обделили!» Я указал на еще один крохотный сундучок, практически полностью скрытый под завалами из ростков бамбука, маринованных термитов и копченых сверчков. Уа! а хлоп Я успел заметить лишь смазанный рыжеватый силуэт и две махнатые лапки, цепко удерживающие пару колб с заклинаниями. Мгновение и пустые ловушки пеннинга отлетают в сторону, как ненужное барахло. «Однако», — удивился шаман, — «а что он выучил? Кто-нибудь видел?» «Я не заметил». «Малыш, не расскажешь?» «О-а-а!» — я пристально посмотрел на кошачьего медведя, игриво виляющего хвостом. о -р -р -р. хм ну ладно, будь по-твоему». «О, боги! Ну нифига себе!» Герман буквально светился от радости, выудив из сундука обитый бархатом деревянный футляр. «Парни, да вы только посмотрите! Охренеть!» Я сконцентрировал внимание на предмете. Крюк, кошка, зинк. Класс предмета легендарный. Материал — адамантия. Длина цепи — 15 метров. Вес — 5 килограммов. Неразрушимый. Эффекты. Выстреливает крюком со скоростью 30 метров в секунду. И позволяет притягивать меньший по массе объект к вам или вас к большему по массе объекту без использования физической силы. Игнорирует показатель устойчивости. Цепляется за любой известный материал. Плюс 15 к мощи способностей, относящихся к навыкам владения оружием. Вау! Поздравляю, Гер! Шикарная штука! Ха! Да я теперь Бэтмен!» Танк аккуратно вытащил из футляра крюк-кошку, напоминающую широкий металлический браслет. «Интересно, а можно ее нацепить прямо поверх наручей?» «Разумеется, можно», — проворчал Истир, недовольно всматриваясь в недра своего сундука. «Не понимаю, это что за хрень?» «Покажешь?» «Минуту, я читаю описание». «А нет, не хрень!» Всего за пару секунд настроение шамана поменялось на 180 градусов. «Надо же!» «По правде говоря, я на такое даже не надеялся!» Вопреки ожиданиям, шаман выудил из сундука неувешанную драгоценными камнями блестящую побрякушку, а самую, что ни наесть, обычную сковородку. «Сковорода барона Субботы. Вуду. Класс предмета легендарный. Материал чугун. Диаметр дна 30 сантиметров». Вес – 3,27 кг. Неразрушимый. Эффекты. Плюс 15% к мощи созданных вами тотемов. Плюс 25% к сроку существования созданных вами тотемов. Минус 20% к количеству ингредиентов, необходимых для создания вами тотемов. Плюс 5% вероятности создать тотем без использования дополнительных ингредиентов». Полагаю, благодаря этой штуковине твоё кунг-фу выйдет на новый уровень, предположил я. Хо-да. И к тому же сэкономит нам кучу денег. Мои поздравления. Влад, давай, теперь твоя очередь. Мне уже не терпится взглянуть, что там тебе выпало. Как скажешь? Я запустил руку внутрь сундука и тут же ухватился за небольшой предмет с острыми углами и идеально ровными гранями, а достав его увидел нечто, выполненное, казалось, одновременно из всех существующих во Вселенной химических элементов. Стихиалиевый куб. Класс предмета мифический. Материал неизвестен. Длина ребра 21 сантиметр. Вес 5 килограммов. Неразрушимый. Примечание. Мало кто знает, но когда-то очень давно четыре великих духа – Вайоми, Вларол, Повурн и Заранда – были обычными маниками-стихиалиями-проказниками. Миллионы лет спустя, вспоминая о временах былой юности, братья объединили усилия и создали уникальный по своей природе магический артефакт – стихиалиевый куб. Используя данный предмет, будьте крайне осторожны. Природа воплощенных духов не подвластна человеческому пониманию. Для них гроза – это творчество, а ураган – полнота жизни». И то, что одарит вас сегодня, уже завтра может обернуться для вас настоящим проклятием. Эффекты. Позволяет объединять, смешивать, улучшать и трансформировать предметы. Раз в сутки накапливает заряд, при открытии генерирующий случайный эффект или предмет. Доступно зарядов три. Интегрируется с карманом абсолютной пустоты. Шаман прочистил горло. «Влад, я могу быть откровенным?» «Конечно. Не будь мы с тобой близкими друзьями, то я бы не постеснялся ограбить тебя и убить ради этой штуковины». «Завидно?» «Безумно». «А в чем прикол?» — не понял Герман. «Это, друг мой, наиболее близкий аналог хородрического куба Нефалемов» и, ко всему прочему, имеющий потрясающую особенность, позволяющую раз в сутки генерировать случайный предмет. Насколько я понял, это может быть что угодно, начиная от килограмма спор сибирской язвы и заканчивая бриллиантами в 10 тысяч карат. А, а а понял, русская рулетка, короче. Для нас — да, а вот для Эо с его удачей — бесконечный источник артефактов и плюшек. Я покачал головой. «Я бы не был в этом уверен». «Так, может, опробуем?» «А давай!» Я бережно покрутил в руках куб, пытаясь понять, с какой стороны он открывается, однако видимых отличий на гранях так и не обнаружил. Наконец, после череды безуспешных попыток, шаман высказал предположение. «А может, надо проверить меню НСА?» «Скорее всего, там должна была появиться специальная кнопка взаимодействия». «Ты прав». Кивнул я, наткнувшись сразу на несколько новых иконок. Отодвинувшись как можно дальше, я на всякий случай сгруппировался и нажал кнопку «Сгенерировать». Пару секунд, куб мягко переливался всеми цветами радуги, а затем его верхняя грань превратилась в крышку и плавно отъехала в сторону. Я запустил внутрь руку. «Ну, что там?» Герман сгорал от нетерпения. «Не знаю». Я попытался идентифицировать предмет на ощупь. Что-то длинное, твердое и колючее. «Да доставай уже!» «Это туалетный ёршик», — резюмировал глаз, как только я вытащил руку и явил миру сгенерированный кубом предмет. «Хм, артефакт, говоришь?» Я с досадой покрутил и выбросил предмет за диван. «Эй, эо, ты чего?» Шаман тут же бросился подбирать. «Он же золотой!» Продадим потом за сто, сто пятьдесят монет. Быть может, какой-нибудь глава эльфийского клана или сумасшедший диктатор его купит. Нечего деньгами разбрасываться. Влад, а давай еще раз. Во взгляде Германа четко прослеживались нотки азарта. Сгенерировать. На этот раз я ухватился за прямоугольный кусочек картона. И что же это? Походу, чье-то семейное фото. «Дай сюда!» Лапа напарника бесцеремонно выхватила фотокарточку. о Да я его знаю! Это же известный британский актер! Ну, этот, как его?» Герман несколько раз щелкнул пальцами, силясь вспомнить имя мужчины. «Бургер Кинг Контерстрайк!» «Бенедикт Кэмбербэтч?» «Во! Точно!» Забавно, задумчиво протянул истир. «Стихиалии проказники, говоришь?» «Теперь понятно, откуда в тебе эти наклонности?» Я промолчал. «Ладно, посмотрим, что тут еще». Немного разочарованный, Герман вернулся к своему сундуку и продолжил изучать его внутренности, параллельно закидываясь канапешками с ветчиной и сыром. А я тем временем продолжал рассматривать мифический артефакт. «Сгенерировать». «О, а вот и компенсация за отказ от божественного достижения!» Напарник гордо продемонстрировал превосходный мифриловый шлем, выполненный в духе греческого воина. «Последняя недостающая деталь из комплекта заступника Барки! Парни, теперь у меня есть полноценный танковый сет! Ура!» «Поздравляю, дружище!» «Опа!» Я вытащил руку из куба и, коротко взглянув на зажатый в ладони предмет, не смог удержаться и громко заржал. «Влад, с тобой все нормально?» «В чем дело?» Ахахахахахахаха! <свес> так тебе и надо, засранец! Глядите! <свес> Утирая проступившие слезы, я продемонстрировал уникальную карту Ундхеку с подписью Икв Гундахар, уровень 157 пятьдесят Данное существо будет преданно служить и беспрекословно выполнять любые ваши приказы до тех самых пор, пока вы его не отпустите или же оно не погибнет. Шамана и Германа буквально разорвало от хохота. Через десяток секунд напарник уже бился в истерике, катаясь по полу и нежно прижимая к груди карту онтхеку. «Ты же мой хорошенький, красотуля моя, наш маленький карманный генерал, -чу -чу, вы только посмотрите, какие мы тут сердитые!» «Ладно, Гер, хорош издеваться!» Посмеиваясь, я попытался опереться на сундук, однако промахнулся и провалился в него по локоть. Получено десять тысяч золотых. Зачислено семь тысяч шестьсот золотых. Ай, чёрт! Тубус с монетами зацепил. Весёлое настроение разом улетучилось. И что в этом плохого, не понял Эстир? А то, что скорее всего человеку по имени Аман Гёт в это самое мгновение пришла смска из банка с сообщением о начислении двух тысяч золотых. И поскольку Стас хоть и подонок, но явно не дурак то ему не составит большого труда сложить дважды два и прикинуть, у какого выхода нас следует ожидать. Вряд ли за прохождение испытания на более низких уровнях сложности платят столько же. Хм, это скверная новость. А ну нам надо? — спросил Герман. Ты о чём? Я думаю, что мы уже достаточно натерпелись и до дна выпили чашу ужаса с дерьмом. Поэтому хватит бояться прятаться и убегать как какие-то пацифисты-импотенты. Единственное, чего я хочу, так это выбраться отсюда и порубить всех этих гадов в молекулярный фарш». «Согласен», — кивнул я. «После всего того, что мы пережили, бежать пошло». «Уа!» «В таком случае у меня есть идея. Предлагаю использовать чертоги Аргентависа не для отдыха, а в качестве испытательного полигона», — предложил шаман. «О, да, детка!» — обрадовался танк. «Наконец — Наконец-то! Наверное, Арванта Кернис бы сильно удивился, узнав, чем мы с друзьями там занимаемся. Потому как вместо ленивого загорания на тропических пляжах в окружении грудастых метисок и купания в иллюзиях роскоши с дорогим вином, трюфелями и устрицами, мы устроили самую что ни на есть полномасштабную войну. Ворон не обманул мы действительно оказались ограничены лишь собственной фантазией и творческими способностями. И поэтому после парочки неловких попыток создать себе подобие тренировочного зала и полосы препятствий, мы резко перешли к более глобальным проектам. В частности, на четвертый день я полностью воссоздал сцену из битвы бастардов, где мы учились уворачиваться от скачущих лошадей, избегать смертельной давки и отражать атаки с разных сторон. Шаман, в свою очередь, переместил нас прямиком на стены Хельмовой пади, где я вдоволь позабавился, ловя карманом вражеские стрелы и сбрасывая вниз Рукхаев. А Герман пошел еще дальше. Он создал себе точную копию самого Гундахара и пообещал, что не покинет чертогов Аргентависа до тех самых пор, пока не продержится против генерала хотя бы минуту. Он выдержал две. Разумеется, мы понимали, что как такового реального опыта и навыков мы не получим. Но, по крайней мере, в голове у каждого из нас начала складываться картинка того, как следует себя вести, угодив в гущу сражения. Покончив с тренировками, мы приступили к подготовке снаряжения и крафту, где глаз проявил себя во всей красе. Первым делом он заставил нас вывернуть карманы и отдать ему все имеющиеся ингредиенты, в том числе драгоценные камни, Желтый топаз, рубины, серпентины, цитрины, марионы и даже синие нефриты, выковыренные из серебряного сундука Рамнагора. Все это пошло на производство тотемов при активном использовании возможностей стихиалиевого куба. Как оказалось, мифический артефакт мог объединить три обычных драгоценных камня в один редкий, а три редких в уникальный. Отчего шаман буквально пищал от восторга, сходу заявив, что уже придумал по меньшей мере 12 разных способов того, как с помощью куба можно относительно легко и быстро разбогатеть. Также понимая, что обычной одеждой и кожаной бронёй нам уже не отделаться, мы с Глассом последовали примеру Германа и нацепили на себя по комплекту доспехов, снятых с тел убитых нами привилегированных. Смотрелись мы, конечно, немного комично, однако ощущение защищённости и чувство уверенности в себе заметно прибавилось. И, наконец, перед самым выходом из чертогов, мы приступили к вдумчивому распределению очков параметров. ЭО. Человек 39 уровня. Версия 21А. Здоровье. 1100 единиц. Мана. 2000 единиц. Класс. Отсутствует. Специализация. Отсутствует. Доступно свободных очков параметров 0. Доступно свободных очков навыков 22. Доступно свободных очков навыков категории «Святая магия» 6. Основные параметры. Сила – 50. Свободных ячеек – 2. Ловкость – 79. Свободных ячеек – 5. Выносливость – 50. Свободных ячеек – 2. Интеллект – 100. Свободных ячеек – 4. Восприятие – 65. Свободных ячеек – 3. Харизма – 47. Свободных ячеек – 2. Дополнительные параметры. Удача — восемь, свободных ячеек — ноль. Мудрость — десять, свободных ячеек — одна. На удивление, но свободных очков навыков осталось более чем достаточно. Хотя я по максимуму прокачал искажение, щит Халколиван, ободрение, успокоение и телекинетический удар. Все они застыли на пятом эпическом ранге, так и не добравшись до первого легендарного из-за несоответствия требованиям по параметрам и отсутствия специальных ингредиентов. А карман пустоты так вообще поднялся лишь на одну ступень до второго ранга, увеличив допустимый совокупный вес предметов до 10 тонн и радиус их извлечения до 15 метров. Как улучшать далее, понятия не имею. 100 единиц силы, 100 выносливости и 200 интеллекта – задача на ближайшее время определенно невыполнимая. Остальные способности я трогать не стал. Усиленные и точные броски вообще теперь казались мусором. Поэтому я решил, что пускай пока будут, но как только представится такая возможность, то я тотчас же от них избавлюсь или обменяю на что-нибудь более интересное. Во всём остальном получившаяся картина мне нравилась. И даже очень. «А что означает «свободных ячеек две»?» поинтересовался танк, вальяжно развалившись в гигантском джакузи. «Предполагаю, что это замена автоматическому изучению заклинаний». Шаман, в свою очередь, раскачивался на гамаке вместе с Хангвиллом, попивая трехсотлетний коньяк. «Раньше как было? Станет параметр кратным десяти. Получаешь новую способность, связанную с этим самым параметром. Теперь халявных способностей нет, но кратность осталась, понял?» «Нет». «Если говорить простым языком, — вмешался я, — то ты не сможешь изучить столько заклинаний, сколько захочешь потому как каждая из них занимает одну ячейку у того или иного параметра. К примеру, сокрушение относится к силе, а провокация к интеллекту. Ага, а что насчет рассечения? Там же как физический урон, так и магический. Да и точность нужна. Следовательно, это одновременно и сила, и ловкость, и интеллект. А что из этого доминирует? Не знаю. Ладно, тогда перефразирую. Пройдет ли урон по области без взмаха твоего меча? — Нет. — Вот тебе и ответ. Рассечение относится к силе. — Все равно это как-то сложно. — Будьте любезны, прекратите скулить, многоуважаемый танк. Вы мешаете мне сосредоточиться. — Ладно. В таком случае я все. — Я тоже. — кивнул я, грее задницу на двухметровом солнце, заключенном в подавляющий жар мыльный пузырь. — Выдвигаемся? «Минуту!» — пафосно ответил шаман, удерживая бокал на аристократический манер. «Господин Эстир еще не закончил!» «Герои! Постойте!» Арванта Кернис нагнал нас аккурату с самого выхода из пещеры. «Я хотел с вами поговорить!» Мы вопросительно уставились на Ворна. «Да?» «Признаюсь!» «Я наблюдал за вами в чертогах, и то, что я увидел, вселило в меня надежду. Вы не поддались искушению навсегда остаться в рае собственного мира иллюзий, и не позабыли о вверенной хранителем великой цели. Вы мужественны, решительны и не ожесточены суровостью пройденного испытания. И я понимаю...» На вас возложено тяжкое бремя, о котором вы пока лишь смутно догадываетесь. Однако я хочу предложить вам то, что может оказать существенную помощь в грядущей борьбе. Вспышка! Внимание! Арванта Кернис, ворон 700 уровня, предлагает вам задание «Искупление титанов». Разыщите 106-е, Диедарнис, 107-е, Клингзор, 108-е Юнкиев, 109-е Сентинь, 110-е Сумера и 111-е Намбата «Чудеса света» и пройдите их испытания на высочайшем уровне сложности. Срок выполнения задания? Нет. Награда за выполнение задания. В решающий час Аргентавис и его соратники воскреснут, дабы искупить вину и принять участие в величайшей битве света и тьмы – которую доселе не видывал мир. Принять — да, — нет. О, -о, о Неожиданно! Весьма! Шаман снова принялся нервно жевать кончик правого уса. — Мы бы помогли, — начал Блая, — но у нас и так уже куча проблем, особенно по части поиска моего предка. И, к слову, вы случайно не в курсе, где его искать? — Боюсь! — «Этого не знает никто потом о Квайоме, прогудел ворон. «За исключением хранителя знаний. Его храм находится возле старой крепости Затулеса. Однако помните, вы сможете задать ему всего три вопроса, на которые мудрец никогда не ответит прямо». «Что за хранитель знаний?» — тихонько поинтересовался Герман. «Дао, акаши!» Апейрон, Книга Жизни. У этого существа много имен. Однако смысл остается неизменным. Он знает все обо всех с того самого момента, как зародилось время. Благодарю, я коротко поклонился. Это очень ценный совет. Так и что вы решили? Уа, уа, уа! Фамиляр запрыгал на месте. Хангил говорит принимать, подметил танк. Хм. В таком случае принять да, нет. Да. Параметр мудрость увеличен на одну единицу. Ворон молча склонил голову, а затем взмахнул крыльями и исчез. Прощайте, герои. Мир вам. Уа! М-м, да, час от часу не легче. Протянул Герман, поворачиваясь в сторону выхода, до которого оставалось не более пятидесяти метров. «Интересное задание. Ничего не скажешь. Однако сейчас меня интересует совсем другое, ибо я буквально нюхом чую, что на той стороне нас поджидает огромная толпа врагов. В связи с чем у меня вопрос. Вы как, готовы хорошенько зарубиться и сбаться типический рок-н-ролл?» «О да», — ответил я, покрепче ухватившись за посох. «Давай, Гер, командуй бит!» «Поехали!» — кровожадно улыбнулся шаман.